и отношения между ними накалились. Самыми доверенными советниками Сигизмунда стали и иезуиты. Сигизмунд, как до него Баторий, пытался укрепить королевскую власть, но, не обладая талантами Батория, имел еще меньше шансов на успех. Король и Сейм постоянно конфликтовали. Однако в 1589 году Сигизмунд, вопреки совету Замойского, утвердил указ Сейма, по которому все решения стали приниматься единогласно. Это означало признание принципа так называемого «либерум вето» и послужило во многих последующих случаях серьезным препятствием для нормальной работы Сейма. В августе 1587 года Еще до избрания Сигизмунда московскому правительству удалось заключить с речью Посполитой пятнадцатилетнее перемирие. О политике во время междуцарствия в Польше смотрите Соловьев в том седьмой странице 213-228, Платонов Борис Годунов страницы 43-45. В Москве хорошо знали о разногласиях в польско-литовском государстве после выборов Сигизмунда и о непопулярности нового короля. Московские дипломаты в связи с этим занимали на последующих переговорах с поляками и литовцами более твердую позицию, чем могли себе позволить в правлении Батория. В отношениях с Аттаманской империей главной целью московского правительства в этот период было сохранить мир. Москва боялась нового турецкого нападения на Астрахань, а также пособничества султана крымским татарам в набегах на Русь. Турки, в свою очередь, жаловались на нападение донских казаков, на владение Турцией в районе Азова и грабежи торговых караванов. Смирнов, Россия и Турция, том 1-й страницы, 128 158 Чтобы подготовиться к возможной войне с Турцией, московское правительство с целью альянса против этой страны вступило в переговоры с Шахом Персии. Шах Аббас Великий выразил готовность передать царю Баку и Дербент, хотя ни то, ни другое ему самому в то время не принадлежало. Карамзин, том 10, страницы 64-65, Соловьев, том 7, страницы 279, Очерки, том 3, страницы 781-782, кушева народы Северного Кавказа, страницы 273-275-283-286. Между Персией и Турцией, двумя воюющими между собой в Закавказье могущественными мусульманскими державами, находилась небольшая христианская Грузия. Она делилась на три маленьких царства – Кахетию, Кохети, Картли и Эмеретию, Эмерети, которую прочно удерживали турки. В 1586 году Александр, царь Кахетии, Восточного Греческого Царства, направил в Москву посольство просить царя Федора о защите. Защиту обещали, и обмен посольствами продолжился. Эта акция спровоцировала столкновение Москвы с протурецким мусульманским государством Тарки, располагавшимся вдоль западного побережья Каспийского моря к югу от реки Сулак, в направлении Дербент. Это столкновение потребовало много сил и окончилось сокрушительным поражением русских экспедиционных войск в 1605 году. Смерть царя Бориса и последующие смуты в Москве вызвали длительный перерыв в русском вмешательстве в закавказские дела. О московско-грузинских отношениях и кавказской политике Бориса в конце 16 века смотрите «Карамзин».